Глава 10. Консолидация. Вечером 22 ноября 2004 года, накануне Дня Благодарения, группа разработчиков World of Warcraft отправилась в магазин электроники Fry's Electronics в находящемся неподалеку Фаунтин-Вэлли, штат Калифорния, чтобы отпраздновать выход игры. Увиденное сбило их с толку. Бесконечные пробки, столбы дыма и какая-то кишащая черная масса. Когда они подъехали поближе, то поняли, это многотысячная толпа людей. «Я припарковался примерно в миле от того места», рассказывает Пол Сэмс в интервью «Нью-Йорк Таймс». И когда добрался туда, увидел, как очередь огибает здание, а затем и парковку. Сотрудники Blizzard расселись в центре магазина за длинным рядом накрытых черными скатертями столов. Одетые в одинаковые рубашки и куртки-бомберы, они оставляли автографы на коробках с World of Warcraft, блокнотах и прочем мерче. «Мы словно стали рок-н-ролльной группой», вспоминает Ален Лапидис. Уже ранним утром во Фрайс закончились все коробки с игрой, поэтому Морхейм отправил команду обратно в офис, чтобы забрать предназначенные для сотрудников копии. На встречу с разработчиками пришло около 5000 фанатов, которые часами ожидали встречи. Морхейм сказал сотрудникам Blizzard, что компания надеется набрать полмиллиона подписчиков World of Warcraft в течение первого года, что в пять раз превышало ошеломляющий успех EverQuest. Адам излучал еще больший оптимизм, сказав перед уходом потенциальным партнерам по бизнесу, что, по его мнению, игра за год привлечет миллион подписчиков. Оба сооснователя оказались неправы. Никто не смог предвидеть, насколько популярной станет игра и насколько она изменит Blizzard, объясняет тестировщик Стюарт Месси. В первый же день было продано более 240 тысяч копий World of Warcraft, что побило все существующие рекорды продаж компьютерных игр. К концу ноября ее купило 350 тысяч человек. Такими темпами Вов WoW привлечет миллион игроков не за год, а всего за два месяца. Распивая шампанское на лужайке, обмывая успех игры, сотрудники Blizzard почувствовали бурю эмоций. Усталость, восторг и неподдельный ужас, когда осознали, чем это грозит. World of Warcraft работала на серверах, компьютерных фермах, обрабатывающих данные и обменивающих информацию между игрой и геймерами. Каждый сервер мог обслуживать только определенный лимит одновременно подключившихся игроков. Стоит их перегрузить, и игра поволочется будто лошадь, на которую село слишком много человек. Геймеры столкнутся с ошибками при входе в систему и не смогут комфортно играть. В первые же сутки все доступные серверы переполнились, и инженеры Blizzard изо всех сил старались запустить новые, чтобы игроки могли заходить в сеть без помех. «Установка всего оборудования и серверов тщательно планировалась каждый месяц, и мы успешно все это развернули», скажет продюсер Шейн Дабири в документальном фильме, который выйдет немного позже. К марту в World of Warcraft уже насчитывалось полтора миллиона подписчиков. Морхейм и Сэмс приказали операционному отделу прекратить поставки новых коробок в магазины, поскольку у компании не было возможности поддерживать еще большее число игроков. Для руководителей Blizzard ошеломляющий успех обернулся большим стрессом, чем сама разработка. Сотни тысяч людей разочаровывались, когда не могли играть, а когда серверы все-таки приходили в себя, все они одновременно ломились в онлайн, что приводило к забиванию каналов. Это можно сравнить с атакой на серверы Blizzard, но атаковали их сами пользователи. Чтобы удовлетворить нарастающий спрос, blizzard пришлось бы нанимать множество новых людей, инженеров, сотрудников службы поддержки клиентов, комьюнити-менеджеров и многих других. Ей пришлось бы преобразоваться в новую компанию. Однажды в самый разгар этого хаоса Джереми Маскер постучал в дверь офиса Близзард и ждал, пока кто-нибудь его впустит. Джереми бросил обучение в юридической школе в Колорадо и метнулся в Калифорнию, чтобы устроиться на работу в Близзард. «В те времена я безвылазно сидел в World of Warcraft», — вспоминает он. «Мысль у меня была примерно такая. Блин, я играю в эту штуку каждую свободную минуту. Я обязан выяснить, смогу ли я получать за это деньги». Он продал свои пожитки, загрузил двух котиков в фургон и отправился искать офис Blizzard. Там секретарь сообщил ему, что есть открытые вакансии по обслуживанию клиентов. Он заполнил заявку, переночевал на парковке Blizzard и узнал, что ему отказали. Джереми решил остаться и подал заявление еще раз. В конце концов, Маскер убедил Близзард нанять его агентом по работе с клиентами. Он стал одним из пары сотен гейм-мастеров World of Warcraft, которые рассматривали жалобы и отвечали на вопросы игроков. Каждый день Джереми приходил в офис к 15 часам, садился за один из свободных компьютеров, у таких сотрудников не было постоянного стола, и пытался отработать свою норму обращений до окончания смены в полночь. Помещение было запущенным и грязным, забитым старыми мониторами и скрипучими клавиатурами, но деятельность там всегда кипела бурная. Всем гейммастерам было слегка за 20, как и всем сотрудникам компании несколько лет назад. Они пили бесплатную газировку, спорили по поводу игр и ходили обедать в одно из двух самых дешевых заведений, в бургерную «Карлс Джуниор» или в бутербродную лавку в кампусе Калифорнийского университета в Ирвайне. В попытках обуздать наплыв новых игроков World of Warcraft компания каждую неделю нанимала десятки новых сотрудников для обслуживания клиентов. «Мы тогда придумали шутку. Если ты умеешь дышать и что-то знаешь о Warcraft, ты принят», — смеется Маскер. Blizzard всегда старалась обеспечивать достойное обслуживание клиентов. Как-то раз в самом начале пути Blizzard Джесси Макрейнольдс и Майк Морхейм лично приехали к ближайшему клиенту домой, чтобы устранить проблему со звуком. Но теперь масштаб стал совсем иным. Игроки не просто потратили 50 долларов на покупку World of Warcraft, но и должны были платить 15 долларов в месяц за то, чтобы играть в нее. Такая система заставляла людей обращаться за поддержкой в режиме 24 на 7. Компания вышла на международный уровень, открыв представительства по всей Европе и Азии. «Как правило, мы выпускаем игру, и на этом все», говорит морхим в интервью New York Times. «В случае с World of Warcraft мы очень усердно потрудились, выпустили продукт, но в каком-то смысле работа над ним только началась». Вместо того, чтобы начать разработку новой игры, Team 2 продолжила заниматься World of Warcraft. Разработчики выпускали патчи каждые несколько недель, а каждый месяц или два поставляли новый контент. Крис Зирхуд, ставший дизайнером Blizzard, бывший учитель, мог часами обсуждать с коллегами, что им нравится или не нравится в игре, хотя ее выпустили всего несколько месяцев назад. «Наша команда испытывала небывалый трепет от того, чем мы занимались», вспоминает Крис. Blizzard сформировала целую команду, занимающуюся комьюнити-менеджментом. Эти люди мониторили сообщения на форумах компаний, собирали отзывы и взаимодействовали с игроками. Со временем Blizzard начнет вкладывать деньги в аналитику и собирать данные для точного понимания, что именно люди делают в игре. Но в течение первого года существования World of Warcraft разработчикам приходилось полагаться на самые громкие голоса в сети и интуицию. Пол Делла Битта и Мэтт Кассон, два новых комьюнити-менеджера, обратились к руководству с необычным предложением провести фанатское мероприятие, посвященное играм Blizzard. Они считали, что если акция в магазине Fry's Electronics привлекла столько людей, то мероприятие от самой Blizzard может стать еще круче и привлечет фанатов со всего мира. В качестве эксперимента они разместили рекламу в программе запуска World of Warcraft, чтобы все игроки могли узнать о мероприятии. Уже через день все билеты были распроданы. 28 октября 2005 года тысячи людей собрались в конференц-центре в Анахайме, где проходил первый Блискон. Купившие билет получали тематические сувениры, футболки и игральные карты. Геймеры наряжались в костюмы своих любимых персонажей и выстраивались в очередь, чтобы посмотреть матчи Warcraft 3, поучаствовать в рыцарских турнирах и пощупать демо будущих игр компании. Одетый в брюки цвета хаки и черно-синюю футболку с логотипом Вов WoW на лацкане, Майк Морхейм поблагодарил всех пришедших и анонсировал первое дополнение к игре, которое получило название The Burning Crusade. «Я и представить себе не мог, что однажды буду приветствовать на нашем первом Близкон почти 8000 человек», — говорил он, рассекая по сцене походкой, в которой чувствовались удивление и трепет. «Мы просто хотели сделать парочку крутых игр». Однако не все разделяли восторг Морхейма. Ведущий аниматор World of Warcraft Кевин Бёрдсли становился все более несчастным по ходу ее разработки. Изнурительная сверхурочная работа истощала его и коллег. Ходили даже слухи, что им, возможно, придется снова поднажать, чтобы вовремя выпустить The Burning Crusade. Ранее руководство Blizzard уже препятствовало их попыткам отказаться от напряженного графика. Также Кевин сомневался, что компания заплатит ему достаточно денег для оправдания такой нагрузки. Ближе к концу производства World of Warcraft Бёрдсли втайне обсуждал с коллегами возможность ухода из Blizzard и даже обращался к другим издателям для проработки запасного плана. «Здравствуйте, я представляю 20 человек из команды World of Warcraft», — вспоминает он эти разговоры. «Игра, похоже, выйдет просто потрясающей, но мы не уверены, что о нас позаботятся должным образом». Самый положительный отклик пришел от корейского игрового издателя NC Soft который специализировался на MMORPG, а также финансировал первую игру от ArenaNet, студии, основанной Патриком Уайтом и другими беженцами из Blizzard. После релиза World of Warcraft Бёрдсли и его команда с удивлением наблюдали за числом роста подписчиков. Почти всем сотрудникам Blizzard обещались бонусы в пересчете на прибыль, что-то вроде компенсации за неоплаченные часы переработок. Прошлые два года компания тратила деньги впустую, не выпустив ни одной игры, так что и бонусов не было но теперь-то все надеялись, что за усердный труд воздастся красивым числом на чеке. Несколько месяцев спустя сотрудники получили эти бонусы, но вместо восторга испытали сначала недоумение, а потом возмущение. «Мы все сильно разозлились», — вспоминает Мэтт Макарски, получивший тогда чек менее чем на 2000 долларов. Это само по себе ощущалось оскорблением, так еще и выплату разделили на две части. Вторую половину должны были выдать чуть позже в этом году. Так сделали специально, чтобы удержать сотрудников внутри Близзард, придать им дополнительной мотивации не менять место работы. «Я тогда чувствовал себя очень хреново», – комментирует Бёрдсли. «Его жена родила в прошлом году, и он почти не виделся со своим ребенком». Бёрдсли отправился жаловаться Фрэнку Пирсу, первому сотруднику blizzard а ныне руководителю. Кевин попытался объяснить, что люди недовольны бонусом. Они ожидали, что после успеха World of Warcraft их зарплаты вырастут вдвое. «Это ощущается как пощечина», — вспоминает свои слова Бёртсли. «Из-за этого вы можете потерять много людей». Последовал ответ Фрэнка. «Вы должны радоваться, что работаете в Близзард. Нужно делать свою работу из гордости, а не ради денег». Во время другой встречи, — вспоминает Макарски, — Пирс чуть ли не издевался в открытую, уверяя, что сотрудники должны быть счастливы уже потому, что получили хоть какие-то бонусы. «Это всех сильно злило», — комментирует он. Похожая ситуация произошла семью годами ранее, когда Джеймс Финни и его команда ушли из Blizzard, чтобы основать Fugitive Studios. В итоге Fugitive потерпела неудачу, и многие беглецы вернулись обратно, что наверняка стало неким утешением для менеджмента. Но к 2005 году индустрия стала крупнее, здоровее и продолжала расти с каждым днем. Весной Бёрдсли и 9 других разработчиков World of Warcraft покинули компанию, чтобы основать Carbine Studios, игровую компанию, финансируемую NCSoft. В ближайшие месяцы и годы многие последуют за ними. И в отличие от Fugitive, Carbine продержалась долго. Студия закрылась 6 сентября 2018 года. Единственной игрой в ее портфолио стала MMORPG Wildstar, анонсированная в 2011 и выпущенная в 2014. Игра получила отличные оценки от прессы, но долго не прожила. Сперва она, как и World of Warcraft, распространялась по подписке, но уже через год стала условно бесплатной. А еще через год из-за недостатка игроков были отключены PvP-серверы. Примерно в то же время Blizzard уволила небольшую группу сотрудников, что тоже многим показалось странным шагом. Художника World of Warcraft Алена Лапидиса пригласили на встречу с отделом кадров, где сообщили об увольнении. «Учитывая мощнейший успех игры, такие новости шокировали», комментирует Лапидис. «Макс Маршал ушел из Blizzard Fugitive в 1999 году», но в 2003-м вернулся, чтобы помочь завершить World of Warcraft. И он сильно удивился, когда вместе с несколькими другими ветеранами студии потерял работу. Все эти увольнения производили впечатление, будто единственная задача начальства — увольнять людей за деньги. Делится Маршал. Можно сказать, его гипотеза подтвердилась несколько недель спустя, когда ему пришло электронное письмо с вопросом, не хочет ли он вернуться в Близзард, но зарабатывая примерно на 15 тысяч долларов в год меньше, чем раньше. Blizzard только что создала одну из крупнейших игр всех времен. Один критик назвал ее потрясающим достижением, которое заставит вас почувствовать себя привилегированным игроком. Но при этом компания работала как испытывающий нехватку денег стартап. Из-за массового оттока и увольнений казалось, что большая часть людей, благодаря которым появилась World of Warcraft, больше не в компании. У нас была фотография всей команды, и мы сделали как в «назад в будущее», вспоминает Макарски. Каждый раз, когда кто-то уходил, мы закрашивали его. И постепенно команда исчезала. Одна небольшая группа сотрудников даже подала коллективный иск против Вивенди за неоплачиваемую сверхурочную работу, но компания урегулировала дело в досудебном порядке. Морхейм и Сэмс отреагировали на эти волнения, убедив Вивенди позволить Близзард в очередной раз переделать свою бонусную систему, используя ситуацию с Карбайн как рычаг для обеспечения более эффективного распределения прибыли. Также был составлен план скрытого капитала, который позволил бы лучшим сотрудникам получить долю от финансового успеха компании. Оставшиеся сотрудники получали чеки с крупными суммами, которые в ближайшие несколько лет станут еще больше. Джеймс Чедвик, дизайнер World of Warcraft, месяц провел в больнице с тяжелым случаем дивертикулита. Заболевание желудочно-кишечного тракта, характеризующееся воспалением аномальных мешочков, дивертикулов, которые могут развиваться в стенке толстой кишки. «Когда я вернулся, половина моих друзей уже в Близзард не работала», вспоминает он. Сумма первого бонусного чека когда-то рассмешила Чедвика, но после того, как систему обновили, и он получил 25 тысяч долларов, Джеймс решил остаться в компании. «Вскоре размер бонусов стал превышать размер моей зарплаты», говорит Чедвик. К первой годовщине World of Warcraft число подписчиков достигло 5 миллионов, что в 10 раз превышало пользовательскую базу EverQuest. Blizzard начала создавать системы для повышения морального духа внутри компании. Например, опросы сотрудников и более сложные процедуры мониторинга и реагирования на сбои в работе серверов World of Warcraft. Эта игра в одиночку превратила игровое подразделение Vivendi в источник огромной прибыли, и теперь этот ручей потек в сторону самих разработчиков. «Мы зарабатывали кучу денег», — вспоминает босс Vivendi Games Брюс Хэк. «Прекрасное ощущение. Чистая радость успеха. Вся организация это чувствовала». Мэт Олмен не считал себя злым или агрессивным человеком. Он был композитором, создавшим легендарные гитарные партии в Диабло и всеми любимым эксцентричным коллегой, который трудился в Blizzard North с самого начала. После новостей об отставке Дэвида Бревика, Эрика Шейфера и Макса Шейфера, он с удивлением обнаружил себя швыряющим маленькую стеклянную бутылочку минеральной воды Калистога в стену своего кабинета. На месте столкновения навсегда останется вмятина. В офисе давно была напряженка, и ситуация быстро стала критической. «Это меня выбесило», — комментирует Олмен. «Я был как ребенок, который очень хотел сохранить семью». Летом 2003 года Олман наблюдал, как основатели покинули Близзард, чтобы с его давними коллегами организовать что-то еще. Финансовая ситуация не позволяла Мэтту просто взять и уйти в стартап-приятелей. Он кормил семью и помогал жене получить юридическое образование. Поэтому он застрял в Близзард Норф. И та самая вмятина на стене была его единственным другом. Всего за одну неделю Близзард Норф полностью преобразилась. Боссы ушли. Уволилась целая куча людей. Или их уволили. Проект Старбла был отменен, а нескольким десяткам оставшихся сотрудников приказали продолжать работу над Diablo 3 под строгим наблюдением из основного офиса Blizzard. Пережившие отбраковку начали думать, будто у них остался последний шанс доказать жизнеспособность проекта. В течение следующих нескольких месяцев команда разработчиков Diablo 3 работала над вертикальным срезом, небольшим фрагментом игры, демонстрирующим ощущение от геймплея. Они создали несколько монстров, несколько предметов и несколько уровней подземелий для исследования. Под руководством Бревика команда также планировала создать многопользовательский режим, но теперь разработчикам пришлось унять амбиции и делать нечто похожее на «Диабло 2». Наконец, после всех неудач, команда Blizzard North отчетливо ощутила, что-то начало получаться. Морхейм и другие боссы Blizzard вздохнули с облегчением, когда увидели первый билд «Диабло 3». World of Warcraft находилась в самом полу разработки и требовала большей части ресурсов компании. Там понятия не имели, насколько успешной она окажется, поэтому было принято решение на всякий случай параллельно готовить новую Диабло. Морхейм дал Blizzard North зеленый свет на продолжение работы над игрой, а затем переключил внимание на другие проекты в Ирвайне. Со временем команда Диабло 3 стала натыкаться на новые проблемы. Приходили руководители Blizzard, такие как Медсон, и задавали разработке новое направление, из-за чего потом металась в разные стороны вся команда. Возникали разногласия между теми, кто хотел следовать формуле Diablo 2, и теми, кто хотел исследовать новые идеи. В результате разработка игры застопорилась в ключевых областях. «Качественная игра не улучшалась», — комментирует художник Джулиан Лав. «Мы сделали для нее очень много контента, но веселее от этого не стало. Мы будто бы пятились назад». Летом 2005 года, когда популярность World of Warcraft стремительно взлетела, глава студии Blizzard North Рик Сейс, заменивший Брейвика, вызвал художника Энтони Ривера в свой кабинет и предупредил его. Плохие новости уже на пороге. Жуткий сценарий двухлетней давности повторялся. Морхейм вместе с другими руководителями запланировал вылет в офис Blizzard North на следующей неделе. «Все это выглядит довольно скверно», — вспоминает Ривера слова Сейса так что просто будьте готовы ко всему». Вернувшись в Ирвайн, руководство оценило ход разработки Diablo 3 и приняло решение. Медсену, Пардо и другим творческим лидерам компании нужно основательнее браться за проект. Но World of Warcraft поглощала всевозможные ресурсы, и никто в Blizzard не хотел переезжать в Сан-Франциско только для того, чтобы присматривать за разработчиками Blizzard North. В итоге морхим сообщил сотрудникам, что теперь Diablo 3 будет разрабатываться в Ирвайне. Хорошая новость заключалась в том, что у многих будет возможность пройти повторное собеседование и остаться в команде. Но была и плохая новость. Всем, кто хочет и дальше работать в Blizzard, придется переезжать в Южную Калифорнию. После 12 лет работы и двух хитовых игр, одна из которых вообще считалась едва ли не лучшей в истории, Blizzard North закрывалась. Вскоре о случившемся узнал и Оумен. В то утро он был в больнице вместе с женой, у которой начались схватки, так что услышал обо всем от коллег. Когда он, наконец, встретился с Морхеймом и командой, ему сделали щедрое предложение, так что он решил переехать в Ирвайн вместе с другими сотрудниками Blizzard North. По прибытии в штаб-квартиру Blizzard Олману поручили написать музыку для World of Warcraft, и это его не сильно удивило. Он сразу понял новую бизнес-реальность. «Эта игра приносила просто неприличное количество денег», объясняет он. «Рано или поздно World of Warcraft придет по их душе».